Чужды крайне незнакомого счастья мне открыли объятья те, извинели, спадая запястья громче, чем в моей нищей мечте. Объенённый вином золотистым, золотым опалённый огнём, я забыл о пути каменистом, о товарище бедном своём.